Голова 5 с повышением. Конечно же, сообщений было много. Прямо целая лавина сообщений насыпалась, благо написанных мелким шрифтом, так что они не превратились в начальную заставку «Звездных войн». И не пришлось ждать полчаса, пока они неспешно промотаются перед глазами. Мало того, я вовсе не стал их читать, а лишь скользнул взглядом по диагонали, остановив его лишь дважды на тех местах, где убитые зомби числились как второй уровень и дали мне по 10 опыта вместо 5. Ну и, конечно, становился в самом конце, интересуясь, сколько же мне дали за адаптантов. А дали там очень даже прилично. Уничтожен адаптант, химия, уровень 5. Получено 140 единиц опыта. Уничтожен адаптант, химия, уровень 5. Получено 840 единиц опыта. О как! «Значит, убийство твари при помощи щелочи система тоже сочла стильным и дала за него в шестеро против обычного. Интересно, а уничтожение треножника при помощи бензовоза тоже считалось бы стильным, если бы его добил я, а не тупица Сэм? Черт, столько опыта потерял. Кстати, а я же даже шкатулку от него не забрал. Поначалу, когда он только взорвался, там была такая температура, что туда было просто не подойти» да и не видно там было никакой коробки если уж на то пошло только шматки треножника да языки пламени которые все скрывали но сейчас то наверняка все потухло и можно пойти получить свой лут к тому же как раз пришла пора возвращаться обратно в административное здание в котором засели остальные на сегодня мы славно потрудились но дальше идти пока что не стоит девушки явно устали и чем дальше в таком состоянии мы пойдем тем больше вероятность что они допустят фатальную ошибку и подставит этим не только себя, но и остальных, включая и меня. В конце концов, моя цель не угробить их, а сделать сильнее. Кстати, об этом. Как раз длинный список убитых закончился, и система вывела новое сообщение. «Примите поздравления. Вы получили новый уровень. Теперь ваш уровень – восьмой. Разблокированы следующие функции. Выбор второй специализации». И тут же следом, примите поздравления, вы стали первым в мире, кто приобрел возможность получения второй специализации. Вы получаете достижение, определившийся Ваша личная репутация повышена на три. Получено сто единиц опыта. Получите вашу награду. Да уж, по сравнению с только что полученным опытом, которого в сумме набралось больше тысячи, жалкая сотня выглядит почти смешно. Но зато под ногами у меня уже привычным образом появилась шкатулка, получающаяся синим. «Соберите шкатулки!» — крикнул я девушкам, нагибаясь за своим трофеем и активируя его. Шкатулка послушно открылась, награждая меня. Всего лишь двумя картами примечаний, еще одним безыскровым разрядником и колбой с новыми семенами, на сей раз зелеными. «Серьезно? А снова? Что за глупый рандом?» «Нахрена мне эти семена? Курить их, что ли?» «Ну ладно, семена Настя отдам. Пусть с ними возится. Сажает или что-то еще делает. Не знаю, но где нормальный лут? Новое оружие, предметы снаряжения на край». Вздохнув, я смотрел коробку с семенами. Семена комарита. Общий предмет. Уровень неизвестно, Качество обычный. Способности. После посадки вырастает в куст комарита. Время роста и урожайность зависит от количества сплайса, использованного в качестве субстрата. Для того, чтобы расти на своей родной планете, комариту пришлось выработать в себе невероятную упругость, позволяющую поддерживать форму и стремиться к свету даже в условиях высокой гравитации. Покачав головой, я сунул колбу в карман и взялся за карты примечаний. Активировал первую. Примечание 189. Вы можете развивать всевозможные профессии, но количество очков мастерства ограничено. Поэтому до уровня грандмастер возможно развить только одну профессию и еще одну до уровня опытный. И это только в случае, если очки не будут вкладываться в другие профессии. Понятно, что ничего не понятно. То, что есть профессии, я и сам уже догадался. И это новое примечание особенно никакой новой информации не дало. Только про какие-то очки мастерства. В общих чертах понятно, о чем идет речь. О том, что во всем и сразу крутаном не стать. Но сам механизм работы так и остался в тайне. Не говоря уже о том, что сами по себе профессии пока что никак не давали о себе знать. Я взял в руку вторую карту, чтобы ее активировать. Но тут подошла Йока. Мы все собрали. «О, карта примечаний!» «Ты уже видела такое?» Удивился я. «Ага». Йока кивнула. Выпало из одной из коробок. Ну, из тех зомби, которых я порубила, когда сюда шли. Что, прямо из обычного зомби? Ну да. Йока щелкнула себя по наколеннику, который отозвался глухим звуком. Это, кстати, тоже. Из одной коробки выпало. И что там было? Сейчас. Йока принялась тыкать пальцами в воздух, явно лазая по системному меню. Ага, вот. Примечание восемь. Увеличение характеристики интеллект увеличивает максимальный запас меры субъекта основания и уменьшает откат умений. Каждая дополнительная единица интеллекта добавляет субъекту 5 единиц меры и уменьшает откат умений на 0,1%. Едва только она все это произнесла, как у меня перед глазами, вспыхнули все те же самые слова, только в виде системного примечания. Примечание 8. Увеличение характеристики интеллекта Увеличивает максимальный запас эмера субъекта основания и уменьшает откат умений. Каждая дополнительная единица интеллекта добавляет субъекту 5 единиц эмера и уменьшает откат умений на 0,1%. Выходит примечаниями, можно делиться точно так же, как можно делиться информацией о предмете. Это, кстати, открывает еще одну интересную ветку торговли знаниями. Это означает, что я могу скупать все системные примечания всех, кого встречу и собирать из них коллекцию, достигая следующих уровней достижения систематизатора. Не просто же так, там в названии есть цифра 1, наверняка это означает, что есть еще и систематизатор 2, 3 и так далее. А у тебя что? Спросила Йока, кивая на карту. Я активировал ее, и передо мной появилось еще одно системное примечание. Примечание 1. Характеристики субъекта основания можно и нужно повышать. Чувствуя себя идиотом, я прочитал эту простую в своей банальности мысль вслух. «Прикалываешься?» — усмехнулась Йока. «А нет, не прикалываешься. И вправду появилась...» «Появилась где?» — не понял я. «В меню. Где же еще?» — пояснила Йока. «В основном окне. Где твои характеристики написаны? Там есть такой значок в форме свитка. Не видел?» Я в это окно вообще не залезал с самой первой минуты. Признался я и полез в указанное окно. Там действительно была небольшая виртуальная кнопка с изображением свитка, и когда я в нее ткнул, то попал в новое меню, напоминающее меню инвентаря. Такая же табличка, каждая клетка которой — прямоугольник со скругленными краями. Только разница была в том, что эти клеточки были маленькими, буквально на одно слово и одно число, и было их, ну, Очень много. Только перед глазами висело не меньше четырех сотен ячеек. 10 на 40. А когда я повел глаза вниз, список тоже послушно принялся крутиться вниз, открывая все новые и новые ячейки. И все они были пусты. Все, кроме тех, которые я уже получил, конечно же. Под номерами 1, 5, 8, 57, 112, 189, 212 и 407. Непонятно на что надеясь, я ткнул в пустую ячейку, идущую сразу за последней известной мне, но интерфейс никак не отреагировал. Тогда я ткнул в саму 407-ю, и она послушно развернула передо мной хранящееся в ней примечание во второй раз. Примечание 407. При достижении новой фазы основания зараженные будут становиться сильнее и опаснее. Адаптируйтесь, подбирайте тактику, обзводитесь новыми умениями и снаряжением не существует непобедимых противников я закрыл его смахнув в сторону как дым и задумчиво обозрел весь гипотетический список примечаний их было около 600 если бегало посчитать те что оставались после 407 го а значит их сбор будет не самым легким занятием ну да ничего прорвемся в конце концов нет никакой гарантии что я не догадаюсь до смысла и механизма основания раньше чем закрою все эти ячейки Может, мне и половины хватит с лихвой? Я закрыл окно с примечаниями и снова заметил, что у меня так и висит неиспользованное очко характеристик, которые я так и не придумал, куда вложить. Ни меткость, ни интеллект пока что не выглядели как то, во что есть смысл вкладывать свое единственное в обозримом будущем очко характеристик. Уж лучше я подожду, когда прояснится насчет остальных, чем вложусь не туда и буду потом волосы на себе рвать. К тому же, Я и при своих стартах пока что не просто выживаю, а очень даже активно развиваюсь, так что необходимости гнать точно нет». Остальные девушки тоже подошли, таща коробки, которых в сумме с выпавшими с адаптантов оказалось восемь. «Как успехи?» — осведомился я. «Кто-то уровень получил?» «Я». Тут же отозвалась «Кобра». «Второй получила». Вика помотала головой. «Семьдесят опыта только получила». «А всего сколько сейчас?» — уточнил я. «Семьдесят». Вика покраснела и опустила глаза. «Сто ровно». Не поняв, что к ней я не обращался, тоже ответила Кобра. «Почему такой разбег?» — не понял я. «Или ты еще где-то успела приговорить мертвяка?» «Ага». Кобра невесело хмыкнула. Как раз за минуту до того, как меня нашли. Ну, остальные. Я пришла в себя, вылезла из машины, а там этот. «Дохляк». Ну, я и пнула его рефлекторно, а он отлетел и упал башкой в открытый капот другой машины. Да так что тот от толчка закрылся ему прямо на шею. Дали сразу тридцатку. «Ясно». Я кивнул. «Йока?» «У меня нет». Азиатка покачала головой. «Получила в общей сложности шестьдесят пять. Уровня не дали». «Ясно. Тогда план такой. Сейчас возвращаемся обратно к административному зданию и отдыхаем». Мы сегодня и так отлично поработали. Больше пятидесятков тварей положили. Начал я. Если по пути будет возможность, оставьте гнилушек Вики. Ей надо еще набраться опыта. Может, она тоже сегодня уровень получит. Все ясно? Девушки кивнули, и я подытожил. Тогда пять минут отдыха, идем обратно. Через пять минут мы распахнули одни ворота гаража и вышли наружу, готовые к бою. Ворота за собой мы тут же закрыли чтобы в последующих забегах у нас уже было готовое убежище, в котором можно было бы перевести дух, и двинулись к административному зданию. Двигались мы не бегом, но все равно достаточно быстро, хотя и это не уберегло от нескольких настырных мертвяков, которые проявили интерес и были грубо и неумело скошной Викиной рукой, что подарило ей несколько лишних единиц опыта. Двигались мы по самому краю территории, практически вдоль забора части, Поэтому не привлекали особого внимания, за счет чего уложились быстро. Не прошло и пяти минут, как мы снова откатили ворота и прошли за них, оставив за спиной кучу убитых зомби и несколько десятков серых коробок. Потом соберем. Все равно ждать, когда не всплайс превратятся. За воротами нас ждала Настя. Она сидела на корточках сбоку от ворот, а рядом с ней выселась небольшая кучка глянцевых черных пирамидок. Десяток, не больше. Настя, сложив руки на коленях и положив их на подбородок, смотрела на кучку с легкой улыбкой, словно ждала какого-то чуда. «Настя!» — позвал я. «Ты что тут делаешь?» Ой! девушка стрепенулась. «А я?» «Решила попробовать семена посадить. Ну, а коцито?» Она подняла глаза и посмотрела на меня. «Я же ничего такого не сделала?» «Конечно нет!» — улыбнулся я. «А сплайс где взяла?» Там. Настя ткнула пальцем ворота. Вы когда ушли, я... Я же велел закрыть. Я нахмурился. Я и закрыла. Оскорбленно посмотрела на меня Настя. Только не сразу. Вспомнила, как ты сплайс из пауков доставал, и достала тоже. Я покачал головой, но слух сказал другое. Молодец. И как успехи? Пока никак. Настя вздохнула. Не растет. «А ты что, думала, что он вот так сразу и вырастет?» Усмехнулся я. «Надо подождать». «Я понимаю, я же вижу таймер». Настя вздохнула. «Таймер?» Я заинтересовался. «Ага». Настя тряхнула головой. «Сам погляди». Заинтересованный заинтересованной новой информацией, я подошел, и, следуя молчаливым указаниям Насти, коснулся кучки сплайса рукой с интерфейсной меткой. Над кучкой тут же возникла полупрозрачная голубая окружность с маленьким, заполненным голубым сектором. «Это за какое время?» «Как вы ушли примерно?» «Может, на пять минут меньше?» Я прикинул в уме, за какое время при таких данных круг заполнится целиком. Получалось, что часов за двенадцать не меньше. Не сильно много, конечно, но и не несколько месяцев, как это происходит с земными культурами. «А еще я очки получила». Настя улыбнулась. «За то, что семена посадила». «Какие очки?» «Очки земледелия», — гордо ответила Настя. «Два очка». «Где посмотреть такое?» «В профессиях». Настя потыкала пальцем в воздух. «Справа от кнопки с характеристиками». Я открыл свое меню и убедился, что на указанном месте ничего нет. Видимо, для того, чтобы профессии появились, надо сначала одной из них заняться, получить первые очки, и тогда их станет видно. Я достал из интерфейса пробирку со свеженалутанными семенами и два десятка пирамидок сплайса. Насыпал их горкой рядом с горкой Насти, потом открыл пробирку и вытряхнул на ладонь несколько слившихся семян. Как я не пытался, разделить их у меня не получилось даже при помощи ножа. Поэтому я плюнул на это дело и сунул их в сплайс, как было. И система отреагировала. Использованные семена комарита Получено два очка мастерства в профессии земледелия. Я снова полез в меню и обнаружил, что окно с профессиями теперь доступно и мне, после чего открыл его. Профессий оказалось не сильно много, но все равно больше, чем я ожидал. При взгляде на этот список создавалось ощущение, что они составляют самые настоящие производственные цепочки, причем довольно сложные и берущие свое начало самых простых ресурсов и сырья. Земледелие, 2 и 10 тысяч. Животноводство 0 и 10 тысяч. Добыча 0 и 10 тысяч. Фармакология 0 и 10 тысяч. Кулинария 0 и 10 тысяч. Обработка 0 и 10 тысяч. Качество 0 и 10 тысяч. Снаряжение 0 и 10 тысяч. Бижутерия 0 и тысяч. Холодное оружие 0 и тысяч. Огнестрельное оружие – 0 и 100 тысяч. Инженерия – 0 и 100 тысяч. Если вспомнить примечание о том, что развить до самого высокого уровня можно только одну профессию, возникает большой вопрос – какую же из них выбрать? Логика подсказывает мне, что мне понадобится огнестрельное оружие, но, во-первых, торопиться с выбором не стоит, другие профессии тоже выглядят интересно, а, во-вторых, Во-вторых, я все равно не знаю, как мне вкладывать очки в это самое оружие. Судя по тому, что я сделал уже кучу выстрелов как из земного дробовика, так и из системного, очков не прибавилось, делается это не так. Это тоже тебе. Я улыбнулся и поднялся с корточек. Не забудь порыхлить, быстрее вырастет. Ой, точно. Настя обрадовалась и достала детские грабли. Спасибо, что напомнил. Я поймал взгляд Йоки, которая улыбнулась и чуть покачала головой. «Я пойду отдохну», — вздохнула Вика, возвращая мне выданный ей ранее клинок и направляясь в здание. Набегалась. «А у нас какие планы?» — спросила кобра таким голосом, словно могла бы еще марафон пробежать с ножом в руках, хотя на самом деле я видел, что она тоже устала. «У вас? Не знаю». Чистосердечно ответил я. А я намерен пойти забрать хотя бы шкатулку с разбитого треножника, раз уж с опытом я пролетел. Я с тобой. Тут же хором сказали и Йока, и Кобра. Покосились друг на друга, но ничего не сказали. Ага, я хмыкнул. Только сначала я вас ненадолго покину и погляжу, что за стеной вообще творится. Может, там десять тысяч тварей собралось, и хреном отсюда выйдем. И, не дожидаясь ответа, я поднялся на наблюдательную вышку, с которой Сэм шмальнул из РПГ. Поднялся и посмотрел туда, где лежал разбитый треножник. И не поверил своим глазам. Его на месте не было.